А вот была история 12 апреля 1961 года Спускаемый аппарат космического корабля «Восток-1» Благополучно совершил посадку на поле колхоза «Ленинский путь» Возле деревни Смеловка Позже в Смеловке пришлось провести большую воспитательную работу по части сувениров Механик колхоза со слезами на глазах отдавал тюбик с космической пищей А мальчишки ощипали и растащили куски обгоревшей фольги и поролоновую обшивку кабины. Когда об этом доложила группа, встречавшая на Земле первого космонавта, Сергей п а л о и ч Королёв притворно рассердился. «Восток чуть на сувениры не разобрали!» «Это чёрт знает что такое!» «Ну ладно, колхозникам сувениров вы не дали, н о а мне что-нибудь привезли на память, а?»